Подыхающих от голода и отчаяния, она любила рядиться в перья и кружева. Так Пешо Дербенвиль, обвиняемый в распространении оружия, был красивым молодым человеком 22-23 лет, ухоженным блондином с деликатными манерами. Патроны, которые у него нашли, были завернуты в шелковую бумагу и украшены розовыми ленточками надмена доказывает свое право раздавать оружие, захваченное народом у солдат, которые в народ стреляли. Потом настала очередь Готфруа Ковиньяка, сына члена конвента. «Вы обвиняете меня в том, что я республиканец», — говорит он, — «принимая обвинение и как почетное звание, и как отцовское наследие. Александр напрягает внимание, слова Каменьяка отзываются в нем. Дитя своих деяний, а позднее дитя своей литературной деятельности. Он тоже получил в наследство только принципы, тем более продуктивные, что они были усвоены через эпос, созданные вместе с Мари Луизой. И когда Каменьяк вскричал в озарении «Революция!», «Господа, вы нападаете на революцию, безумцы! Так знаете революция — это вся нация целиком минус тех, кто ею пользуется!» Александр Первым дал сигнал публике к аплодисментам. Президент трибунала не стал удалять публику из зала. Уже при реставрации правосудие демонстрировало некую независимость по отношению к власти. У короля Груши Не было времени, чтобы подмять его под себя, и 19 республиканцев были оправданы. Генеральная репетиция Антонии при закрытых дверях. Не был приглашен ни один из друзей, даже ангел Виньи. Разумеется, он внял его советом, на не в большей и не в меньшей степени, чем советом которые ему расточали в процессе репетиции актеры, пожарные, машинисты, сцены, статисты, то есть весь этот мир, живущий театрами, знающий театр лучше, нежели доктора науки и всевозможные академики. Премьера состоялась 3 мая 1831 года. Зал переполнен. Александр следит за последними приготовлениями взгляд в зал, дабы убедиться, что Порше и его клакеры на местах. Фердинанд как раз устраивается в своей ложе, с ним прелестная молодая особа, с которой Александр пока что не знаком. Фердинанд ободряюще ему улыбается. Александр кланяется, на сердце у него тепло. Вдруг он вздрагивает, заметив миланию Из приличия он послал ей... Места с тайной надеждой, что она ими не воспользуется. Она глядит на него совершенно изможденной. Зловещий призрак худобы, как назвал ее Виктор Гюго. Воплощенный упрек, она превратилась в настоящую Мегеру. Одну из трех Эриней, которые преследовали ареста, после того, как он убил свою мать. Волосы ее, как клубок змей, плачет, Она кровавыми слезами. Александр безуспешно пытается соединить свои разрозненные мифологические знания. Мегера Эриния как будто носила черное, а кожа ее как вороново крыло. Та же, которую он считал им прирученной, бледна как смерть. И платье на ней в этот вечер красное. Вырви глаз. Он вежливо с ней раскланивается. Занавес поднимается... В продолжении первого акта публика холодна, но аплодисменты в конце действия все же есть, благодаря Порше и его клаки Во втором акте становится теплее, и багаж прикладывает к этому энергичные усилия. Он очень хорош, отухотворенность сознание благородство сердце выражение лица в точности Антони, каким я его замыслил. Александр рекомендовал сократить антракты. Зал еще трепещет, когда начинается третий акт, заканчивающийся изнасилованием Адели. «Миг тишины».